Глава 63 До конца Не слушая возмущенный крик Сафи, я активировал защиту разума, а вслед за ней пелену князя, используя ее одновременно как защиту и как ударный механизм, разгоняющий друг в друга все собранные мной кристаллы. Тряхнула нас в итоге не слабо. Сначала подкинула на пару метров вверх, хорошо, что и врагам тоже досталось, и те не смогли подстрелить нас в эти мгновения беспомощности, а потом мы с размаху рухнули в огромный пробитый мной туннель. «Теперь я понимаю, почему с жителями ваших миров стараются не иметь дела». Сафи первая поднялась на ноги, когда мы через мгновение пришли в себя от падения. «Вы самоубийцы, да и о других никогда не думаете». «Нет, долгоживущим из изначальных миров иметь с вами дело просто противопоказано». Продолжая бормотать все это себе под нос, девушка параллельно расширяла нижнюю часть туннеля, чтобы нам и удобнее стоять было, и выстрелы сверху не могли ни до кого добраться. Сначала я не понял, почему мой способ бегства так ее расстроил, а потом увидел трещину на ее лике смерти и понял, что силу, устроенного мной подрыва, сдерживала не только моя пелена князя, но и Сафи. «Прости, иногда достаточно одного слова». Не потому, что считаешь себя виноватым. Наверху бы нас зажали и убили, а здесь у нас есть шанс. А потому, что сожалеешь о том, какой ценой ты добился своего. Проехали, что дальше?» Сафи оглядела нас с Бо. «Может быть, твой телепорт? Мне кажется, что сейчас нет смысла лезть на рожон. Я принялся взвешивать все варианты». «А что?» — неожиданно хихикнул Бо. «Помните, как мы отказывались от первого плана?» согласованного Торговой Федерацией. «В смысле того, где мы сражаемся и выманиваем на себя командиров Сабутея и убиваем их, пока тот лично не решит зайти на огонек?» «Именно. Забавно ведь, мы от плана отказались, а в итоге именно по нему нам и придется действовать». «А телепорт и тактическое отступление?» «Я еще раз напомнил о предложенном мной варианте». «Все перекрыто». Сафи закусила губу. «Чтобы сбежать, нам сначала придется прорваться наверх, добраться до генераторов блокирующего поля, накрывших ближайшую сотню километров, и только потом у нас будет шанс». «Но ведь у духов Бо телепорты сработали», — напомнил я. «Нам же не обязательно использовать только самые крутые порталы, хватит и чего попроще». «В том-то и проблема», — чувствовалось, что Сафи отвечает мне на автомате, думая о чем-то своем. Если раньше мы могли бы попробовать открыть для начала проход к границе защиты изнутри, прорваться, там буквально пару метров, и снова телепортироваться, это было бы опасно, но приемлемо. Однако твой друг поставил всех на уши. Не знаю, что именно он учудил, со своим множеством духов, чтобы пробить защиту атистцев. В первый раз, но во второй это уже точно не сработает. Сафи замолчала. А я только сейчас осознал, что тот ответный удар который эти двое устроили против первого отряда врагов, был сложнее, чем казалось на первый взгляд. не просто призвал духов, он еще успел придумать, как сделать так, чтобы их способности сработали. «Расскажешь?» — я повернулся к богу обмана. «И сейчас?» «Ну да, все же сейчас заняты поиском путей побега. Я, кстати, тоже. Несмотря на все заданные до этого вопросы, я не прохлаждался». А пытался собрать что-то вроде копателя Кана, пытаясь восстановить и повторить ту конструкцию, что он установил в моем последнем копье из кристаллов. Конечно, можно было попробовать и им воспользоваться, вот только сотню километров до границы зоны действия генератора вручную не пробить. Во-первых, наши враги услышат и догонят. А во-вторых, судя по внешнему виду кристаллов, осталось им не так уж и долго. С аналогами тоже ничего не вышло. Похоже на моем уровне техномагии повторить в полевых условиях даже такие простые творения за пределами моих возможностей. Когда я использовал кристаллы, они почти всегда взрывались, заставляя Бо и Сафи недовольно оглядываться. Редко получалось выбить искры, но и так раз за разом уходило не меньше 10% кристалла. Нет, под землей нам похоже не уйти. А может быть, как в прошлый раз, вызовем вестника? Я озвучил вслух свою следующую идею. Сабутей же не любят хаос, так что можно будет воспользоваться заварушкой. Один вестник ничего не решит. Сафи опять покачала головой. А со своими, чтобы вызывать подкрепление, он, как и мы, тоже не сможет связаться. А я знаю, кто бы мог помочь нам даже в одиночку. Я сделал паузу, давая всем догадаться, кого имею в виду. «Не смей!» Если до этого Сафи отвечала довольно отрешенно, то сейчас она аж встряхнулась и уставилась на меня с легким страхом в глазах. «Позовешь истинного зверя, и я первая тебя убью!» Ну вот, а такой план был. Впрочем, если другого выхода у меня не будет, пожалуй, прежде чем умирать, я буду выкрикивать имя Маабиара ровно столько, сколько понадобится, чтобы он меня услышал и пришел. «Повезет, сбегу!» «Нет!» Не хочу об этом думать, но моим врагам точно не позавидуешь. В итоге мы так и не смогли договориться о каком-то плане, когда свой ход сделали люди собутея. Они сбросили сверху круглый стальной диск, чем-то похожий на виниловую пластинку. Может быть, дело в этих тонких концентрических кругах, что на ней выведены? Не знаю, но взор эта штука притягивает знатно. Что это? На этот раз вопрос задал Бо. Ну да. Он, как и я, из тех, кто точно не будет молчать из вежливости, когда можно узнать что-то интересное. Диск связи. Сафи, казалось, опять о чем-то задумалась. Его используют для переговоров. Мы поставим на него ноги, и наши проекции перенесутся наверх, где мы сможем поговорить с их главным. Вроде бы их главный не был намерен оставлять нас в живых. Я подумал, не могла ли эта попытка с диском быть ловушкой. Например, мы отвлеклись а нас тем временем взяли тепленькими. «Значит, пришел кто-то главнее его, и не думай про обман». Сафи опять словно прочитала мои мысли. «Диски специально сделаны так, что его не допустить. Несмотря на то, что их основная функция — в создании твоей проекции, помимо этого, они еще и выводят изображение всего, что творится вокруг тебя. Обмануть их еще ни у кого не получалось, они видят сквозь любые стихийные или хаотические проявления». «Значит, переговоры!» Мы еще раз переглянулись и кивнули друг другу. И ведь Бо оказался прав со своей шуткой про первый план, который мы в итоге невольно выполнили. Мы сражались, мы держались, и в итоге к нам пришел тот, кто готов говорить.